Паника Всё было тихо так, словно боги пролили на землю сонное зелье. Пни у недвижимой чаши озера застыли как свечи желтого пантийского воска. Горы в остроконечных серебряных шлемах казались стражами поставленными охранять покой. И в эту тишину горного утра ворвался шум, принесенный издалека ветром. В нем различался звон оружия, топот шагов, голоса. Конный отряд понтийцев вступал в узкую долину, чтобы перерезать путь в Каппадокию, откуда римская армия получала продовольствие. Пантийцы не догадывались, что еще с вечера в скалах, нависавших над дорогой, устроена засада. Манипулы, порученные Мурени, заняли выход из долины. По сигналу труп римляне ринулись в атаку. Узость прохода делала коней бесполезными. Кинув их, понтийцы падали под ударами. Лишь нескольким сотням удалось прорваться сквозь заслон. К ночи, преследуемые римлянами, беглецы достигли царского лагеря под кабирой Не подозревавшие о случившемся, воины были разбужены воплями и стенаниями тех, кого стража пустила в лагерные ворота. «О горе! Враги напали на наш отряд! Все, кроме нас, погибли! Теперь они идут сюда!» Митридат выбежал из шатра. По улице, образованной палатками, неслась толпа обезумевших воинов. Страх перед римлянами был настолько велик, что даже появление царя не смогло остановить беглецов. «Стойте, трусы!» — кричал Митридат. «Я посажу вас на кол!» Слова эти потонули в реве и топоте. Пытаясь преградить бегущим дорогу, Митридат был сбит с ног. Кто-то поднял его, и он, затертый в толпе, понесся, как щепка в горном потоке. Под ногами было что-то мягкое. Толпа шла по телам упавших и раздавленных. «Стойте!» За воротами стало свободнее. Воины разбегались в разные стороны. Митридат уже не пытался их удержать. Он заметил вдали несколько мулов с поклажей и двух всадников на маленьких лошадках. «Коня мне!» — закричал Митридат. Всадники обернулись. Митридат узнал Метродора и Вакхиллида. Евнух спрыгнул на земь и упал в ноги царю. «Владыка! Это Махар тебя предал! Он хотел увести Маниму!» «Римляне!» — послышался крик Метродора. Со стороны реки наперерез скакала группа всадников. Грозно блестели их шлемы. Митридат вскочил на лошадку и рванул поводья. Метродор скакал рядом. Евнух с воплем мчался в нескольких шагах позади. «Прости, государь, прости!» Один из оставленных мулов, напуганный криками и топотом, шарахнулся в сторону. Упал мешок, наспех привязанный к его спине. Со звоном посыпались золотые кубки и чаши. Прекратив погоню, легионеры бросились к добыче. Спешившись, они отталкивали друг друга, хватали кубки и чаши. Возникла свалка никому не было дела до мидредата так золото еще раз сослужило митридату службу оно спасло его от плена и позора